Хорошо? Старик не удивился. Через окно, значит, через окно, Мурза, ловок легко спрыгнет со второго этажа. И выбор его понятен: окна выходили на противоположную подъезду в сторону дома. Ложный открыл фрамугу и поинтересовался: Ты поменял телефон? Купил новый по дороге. Старую сим-карту сохранил? Да. Завтра ровно в 7 утра вставь ее в новый телефон. Если со мной все будет в порядке, я позвоню. Договорились. Мурза сжал старику руку. До свидания, Рудольф Васильевич. Удачи, Сережа.